пассажиры завозились многие встали со своих мест хотели разглядеть чижика пыжика на фонтанке ну так что отдашь мне то что мое вкрадчиво спросила старушка погодите вы же еще не всю историю рассказали да ты ж говоришь что прекрасно знаешь что дальше было или все таки интересно мою историю услышать да нет просто уговор есть уговор А что уговор, Пётр в итоге построил Петропавловскую крепость. Уже не земляную, а каменную да кирпичную. Ты ее видела. Ну как это было? Сначала признайся, что тебе интересно. Ну хорошо, хорошо, мне очень интересно. То-то же. Так на чем я остановилась? Стоим мы, значит, смотрим на новую крепость. «Глазам не верю, чур меня», — сказала, наконец, Нюша. Сестры-русалки стояли по пояс в водах Невы и смотрели на крепость. Еще выше она стала, еще мощнее, и построена теперь была из камней валунов, а не из земли. Сестрицы по возвращении все сразу по домам разбежались, речки свои проверять, и пришли к Заячьему острову только Нюша да Фонька с Монькой. «Провела меня!» Это Нюша процаплю. «Не вини ее, сестрица!» вступилась за птицу Монька. «Не врала она!» «Это все колдовская сила неугомонного царя!» «Мы ж как обратно шли?» «Мы долго шли с чувством, с расстановкой. То к одной родне зарулим, денек там поживем, то к другой, чтобы им тоже не обидно было. Вот и замешкались немного, а царь строить-то горазд. Да уж...» «На это он гораст», — вздохнула Нюша, «как грибы поганые издания его пруд. «Это гребень ему помогает». По берегу реки Невы вслед за крепостью выросли дома. И на другом берегу тоже, и много уже. И едальню царь тут какую-то выстроил, и церкву, и казармы. Черт знает, чего еще построит. Только как гребень камни мог наколдовать, «Не по силам ему такое», — задумалась Нюша, и эта загадка вскоре разрешилась. Царь снова настройку явился. «Во все нос сует, на каждого лично наорёт, кому и по зубам двинет, чтобы не расслаблялись». И все работали так споро, что никто даже не замечал трех красивых женщин с распущенными длинными волосами, которые, не таясь, стояли в воде почти у самого берега. Никто не крестился, на колени не падал, свят-свят не кричал. И было это для Нюши даже, пожалуй, больней, чем вид каменной крепости. Так вот, камни значит, царь на бегу диктовал приказ, который записывал едва поспевающий за ним писарь. Пиши: надлежит всем явившимся в Санкт-Петербург, иметь при себе камень дикий, и неважно, «По суху ли приперся, али по воде?» «И чтобы везли все, кто на кораблях, не меньше тридцати камней, не легче тридцати фунтов каждый, а те, кто в повозках, по три камня, и были те камни пять фунтов, не меньше, а за каждый недовезенный камень, пиши, чтобы по гривеннику кустях брали, нет, по два, написал?» «Что ж, откуда камни он берет, по крайней мере, понятно. Вот только нам-то что делать непонятно», — пробормотала Фонька. Нюша пальцем по воде круги чертила, обдумывая что-то. «А что собирались делать, то делать и будем», — отрезала она наконец. «Русальную неделю отмечать станем». «Так что мир содрогнется. Уж русалочий наш лук у нас никто не отнимет». «Я вам, сёстры, обещала праздник забабахать. Я слово свое сдержу. Зовите сестриц моих дорогих, скажите всем собраться завтра к вечеру на лугу. Веселиться будем так, что реки вспять пойдут. Пусть теперь царь побесится».